Глава девятая. Что это сейчас было? Стою у окна, обняв себя руками. Смотрю на капли дождя, стекающие по стекло. Лето в этом году совсем не лето. По крайней мере, пока. Чёрт, может, правда попросить у сансанача за свой счет? Мне совсем не улыбается сейчас общаться с этим генералом Мироновым. Нет, он реально ко мне подкатывал? Язвы назвал. Два раза. Даже четыре. Кабель. Да, я язва. По своей ли вине? Просто, товарищ генерал, очень много вокруг было желающих меня спровоцировать, зацепить, указать мне мое место. А я свое место и сама знаю. И генералов таких кабелирующих повидало немало. Точно за свой счет надо. Еще и танцы эти. Юбилейный вечер санатория Дубрава. На самом деле, вечера и дискотеки у нас тут часто проходят. но ну, потому что развлекать контингент надо. У нас не больница или госпиталь. У нас санаторий. И у нас лечатся и отдыхают. Поэтому и танцы, и вечера, и концерты, и спектакли, и кинопоказы. Все это есть. Я, правда, участия не принимаю. А девчонки ходят, и даже замуж потом выходят за пациентов, клиентов санатория. Мне ходить смысла нет. Я замуж не собираюсь, и развлекаться не очень-то люблю. Но на юбилейной придется идти, и даже в капустнике поучаствовать. Иначе Сансаноч не простит. Но вечер через неделю. Время есть. Или... «Да что со мной? Чего я так напрягаюсь из-за этого Миронова? Подумаешь, начальство, генерал, что я генералов не видала? У меня, между прочим, и знакомых навалом, и даже кумой, генерал Булатов. Муж моей подруги Ангелина из Свободного. Служила я там еще до поездки на Ближний Восток. Так что, если что, защитить меня есть кому». «Защитить? от чего «Я же почувствовала, что Миронов на меня уже совсем по-другому посмотрел. Почувствовала». Внутри всё сжалось, задрожало. Непонятно почему. Прохожу за небольшую ширмочку. У меня тут раковина, умывальника над ним зеркало. Смотрю на себя. Красивая ведь я. Даже очень. Всегда была красивая. Потом забила на себя. А сейчас? Для своих лет выгляжу отлично. Не скажешь, что мне сорокет. Кожа гладкая, упругая, тон хороший. Губы свои, пухлые. Черты лица аккуратные. Ресницы длинные. Брови без всякого татуажа, свои темные. И фигура ничего, немного худовато, может? Раньше была более женственной, бедра круглее, грудь. Хотя грудь и так хороша, стоит и ладно. А зачем я себя разглядываю? Для чего это все? Для кого? Да, для себя, просто для себя. Я красива, я хороша, я самодостаточна, и никто мне не нужен. Тем более такой, как... Неужели я даже мысль допустила, что этот Халк может... «Нет, никаких мыслей». «Да, он пил мой чай, ел мои конфеты, меня ел глазами, потом извинился». «Я был неправ, и тогда утром в парке, и сейчас в палате тоже, неправ. Признаю, если позволите, хотел бы извиниться не просто лично, но в присутствии вашего начальства и подруг, подчиненных». «Зачем?» «Потому что это правильно, леди Романна, я на вас наехал и...» «Наехали вы, как выражаетесь, на меня в присутствии бывшего мужа. Извиняться в его же присутствии не вижу смысла. Я ваши извинения услышала и приняла». «А значит, мир, товарищ майор?» «Нейтралитет, товарищ генерал». «Друзьями, значит, не станем?» «Друзьями?» «Я не поняла его. Точнее, просто не понимала, что он хочет». «Вы красивая женщина, Лидия Романна. Обычно я стараюсь с красивыми женщинами дружить». «Это так называется, да?» Он засмеялся моим словам, потом прищурился. «Умеете вы раскатать противника?» «Умею, товарищ генерал. Вы уж извините, но дружбы у нас все равно не получится. Да оно вам и не надо». «Может, это мне решать надо или нет?» А вот в этот момент его голос, кажется, на пару тонов ниже стал. «Для себя решайте, что хотите. Я для себя тоже решила. Еще чаю?» «Нет, спасибо. Вкусно, но больше не хочу». «Прекрасно». «Вы меня так выставляете?» «Выставляю, да. Извините, работать надо. Еще главному зайти с отчетами. «Только не увольняйтесь, пожалуйста». «О, такого удовольствия я вам не доставлю, товарищ генерал». «Я надеюсь». «Прекрасно. Вас проводить до палаты?» «Спасибо. Пока еще в состоянии идти сам». Он встал, чуть покачнулся. «У вас травма ноги, коленный сустав?» «Есть такое дело». У нас очень хорошие специалисты, и физиотерапия прекрасная. Я поговорю с Анной Михайловной о ваших назначениях. Спасибо, можете не волноваться. Мы уже поговорили, и осматривать меня тоже не надо. Это почему? Считайте, что это моя генеральская слабость. Не хочу быть беспомощным перед красивой женщиной. Я не женщина, я врач. Майор медицинской службы, я помню. И про Алепа я тоже помню, и... Он хотел еще что-то сказать, но посмотрел на меня пристально, прищурился. Неважно. Разрешите мне пригласить вас на танец в субботу, на празднике. Извините, я не танцую. Сделайте исключение для меня, Лидия Романна, я вас прошу. Я плечами пожала. На этом мы и расстались. И что это вообще было? Генеральские капризы? Ни в какой отпуск меня Сансаныч, конечно, не отпустил. Да и какой отпуск? Приехала большая группа ребят молодых на реабилитацию. Многие на подготовку к протезированию. Работы у всего санатория прибавилось. И забот. Генерал Миронов оказался человеком дела. Сансаныч только руками потирал. Новое оборудование, строительство нового корпуса в ближайшей перспективе, плюс реконструкция бассейна в основном корпусе. И еще много-много всего. Я получила-таки должность заместителя главного врача. Работы тоже прибавилась. Бывший пару раз звонил сыну, требовал встречи. Потом неожиданно пропал. А Миронов, Халк, был вежлив. Никаких попыток флирта ни со мной, ни с кем из персонала. Альбина прибегала в мое отделение как в свое. Я даже в шутку предложила ей поменяться. «Ой, какая ты Ли Я просто интересуюсь здоровьем пациентов. Ну и переопыление важно». «Пере что?» «Ну, твои пациенты нуждаются в кардиологической помощи тоже. Можешь, кстати, ко мне заглянуть». Там у меня полковник Померанцев. Ты его, может, знаешь, он тоже был там. Еще генерал Свистунов. Померанцев? Это был тот самый гад, который меня зажимал. Требовал ласки. Урод моральный. Вот уж кого точно не хочу видеть. Альбин, твоим сердечникам вряд ли нужна травма. И у меня масса работы. Ну, конечно. Ты же теперь начальство. Платье-то на вечер выбрала. Ничего я не выбрала. И не ходила бы, если бы не Санин. — Лида, только попробуй не приди. Премия лишу. — Это произвол. — Лид, ну правда, весело будет. Очень мне было весело, особенно когда генерал Миронов реально подошел, чтобы на танец пригласить. Я же сказала, что не танцую. — Лида, я вас прошу, пожалуйста, почему после его слов меня словно лавой горячей окатывают? Смотрю, ну генерал, ну халк, черт с тобой. Танцует он хреново. Вам с вашей травмой нельзя танцевать. «Мне с моей травмой ходить нельзя, Лида, а танцевать ерунда». «Буду учиться лучше». «О, какие у нас тут люди! Лидочка Новикова, наш секс-символ полка». Слова Померанцева заставляют покраснеть от ярости. «Сюрприз, Лидуся, да? Не ожидала? А я рад тебя видеть, рад. До сих пор вспоминая ласковые ручки и губки». Слова этой мрази звучат двусмысленно, и мне бы высказать ему все но вокруг толпа, которая замирает, словно ждет, что дальше. А дальше...